Глава 19. Хорошие актеры действуют слаженно, знают свои роли на зубок и имеют в запасе пару-тройку приемов на случай непредвиденной ситуации. Мы таким не были, поэтому, когда ворота темного леса доставили нас на торговую площадь Турина, всех охватил ступор: Да, это же принцесса Мелисандра! Чей-то возглас заставил меня встрепенуться. Я обернулась, чтобы посоветоваться с Арнелем, но того в ступе не оказалось. Кто видел, куда подевался наш эльфийский маг? «Не знаю», — пролепетала Мелисандра, даже не повернув головы. Принцесса могла только беспомощно таращиться и улыбаться подданным, обступившим нас. Горожан было не больше десятка, и держались они пока что на почтительном расстоянии. Но вскоре слух облетит площадь, и нас возьмут в плотное кольцо. «Госпожа ведьма, смотрите», — взволнованно произнес Габриэль. Я взлетела повыше, и загадка внезапного исчезновения Арнеля разрешилась сама собой. Позади торговых рядов развивались штандарты златолесья. Небольшой эльфийский отряд въезжал на площадь с другой стороны. Видимо, Нелли заметил его и присоединился к соотечественникам. Но меня там можно было предупредить? Ладно, гори этот сценарий синим пламенем, придется импровизировать. Габриэль, держись поближе к Мелисандре. Буян, держи рот на замке. Габриэль помни, ты герой-спаситель, а ты, Буян, заруби на храпе. Если сболтнешь лишнего, отправим на выпас в темный лес, Гаральд. Одну минуточку. мак от которого я подспудно ждала какого-то подвоха, спешился. Я только проверю кое-что и вернусь. Куда? Только и смогла выдохнуть я. Более активным действием мешали пребывающие зрители. Среди них темный мака затерялся. Но я успела заметить, как он в очередной раз сменил внешность, прежде чем окончательно раствориться в толпе. «Элли, он же вернется?» — с нарастающей паникой спросила Мелисандра. «Тебе правду сказать или не соврать?» — буркнула я. Лично я не сомневалась, что мы еще не скоро увидим Гарольда Темного. Уж больно его перекосило при виде эльфийских стандартов И чего это он так испугался? Подумаешь, приехал эльфийский отряд в Турин. Наверняка Арнель передал владыке, что возвращение принцессы не с горами, вот тот и направил делегацию. Было бы из-за чего дергаться. Я мысленно подбадривала себя и убеждала, что все хорошо, пока эльфы не обогнули торговые ряды и не добрались до нас. Смекнувшись, что к чему народ, расступался, освобождая им путь. При виде всадника, скачущего во главе отряда, мое сердце пропустило несколько ударов. «Не верю. Это не может быть он!» «Эльфы же не вмешиваются в дела людей». Я беспомощно таращилась на приближающихся и не могла найти разумную причину, по которой светлейший Верель лично пожаловал бы в Турин. «Элли, что-то не так?» — вмиг насторожился Габриэль. «Все хорошо. Это друзья», — твердо произнесла я. «Златолесью нужен союз с Турином, значит, владыка поможет Мелисандре. Остальное же так, детали» которую при таком скоплении зрителей и не обсудишь. Нет, не такой я представляла себе встречу с владыкой. Да я вообще ее оттягивала всеми возможными способами. И теперь возникло ощущение, что момент расплаты близок. Светлейший верель послал мне долгий взгляд, от которого мне стало не по себе, после чего повернулся к Мелисандре. «Каждая победа над злом несет этому миру свет, и, несомненно, сегодня он восиял ярче». «Ваше Высочество, примите мои поздравления в связи с долгожданным освобождением». «Спасибо», — ошалело выдохнула принцесса. «Это госпожа ведьма меня спасла. Вот и кто ее просил?» «Нет, не Буяну надо было делать предупреждение». «Способности ведьм заслуживают уважения. Разумеется, в том случае, если используются во благо». И снова такой взгляд, от которого мне сквозь землю хотелось провалиться. «Элли — очень талантливая ведьма!» — это уже Габриэль отличился. Почувствовав мое смятение, он попытался помочь. «Уж лучше бы молчал!» «Ваше Высочество! Наконец-то!» — активно распихивая горожан локтями, к нам пробиралась стража. «Позвольте сопроводить вас к дворцу. Регинский совет будет счастлив узнать, что вы вернулись!» «Сопровождайте!» — коротко кивнула Мелисандра. Габриэль, как и было условлено, держался рядом. Мне ничего не оставалось, как пристроиться с другого боку. Народ расступился, и наша процессия медленно тронулась. Кони величавы, шаг в шаг, цокали по мостовой, и только моя подергивающаяся ступа выбивалась из общего марша. Летучую заразу трясло так, словно это у нее, а не у меня скоро сдадут нервы. Посмотрела на Габриэля и внезапно поняла, что у него дела обстоят немного лучше. А все потому, что народ дружно записывал его не только в Спасителе, но и всуженные принцессы Мелисандры. Особо оптимистично настроенные уже гадали, когда у молодых появится первенец, практичные прикидывали выгоды от союза Фландрии и Турина. Мелисандру от этих рассуждений бросало то в жар, то в холод. Пунцовая от смущения девушка изо всех сил старалась сохранить лицо. Краем глаза я уловила движение и обнаружила справа Арнеля. Тот не только избавился от личины и Лара, еще и коня где-то раздобыл. «Я все объясню», — еле слышно пообещал он. Я тихо фыркнула и наколдовала крошечное облачко. Зависнув над нашими головами, оно полило нас дождем из белоснежных лепестков. Арнель перехватил инициативу и теперь перед процессией к радости зрителей прямо сквозь брусчатку пробивались цветы. Мы покинули площадь и двинулись по главной улице Турина. Взгляды горожан были прикованы к Мелисандре. Стараниями фей она выглядела волшебно. Усыпанное пыльцо и платье сверкало в ярких лучах солнца, дополняя образ великолепной принцессы. Габриэль прекрасно смотрелся рядом, такой же юный и светловолосый. На мгновение мне стало жаль, что у них не сложилось. Потом я вспомнила о Захарии, оставшемся в темном лесу, и устыдилась. Так не вовремя проснувшаяся совесть заставила обернуться. «Зря я это сделала. Очень зря». Одного взгляда на владыку хватило, чтобы по телу прошла нервная дрожь. Светлейший верель единственный наслаждался шествием. Да что там говорить? Вся сложившаяся ситуация его откровенно забавляла. Мы ехали впереди, точно четыре нашкодивших котенка под присмотром матерого хищника. Мелисандру во дворце не ждали. Совсем-совсем не ждали. В противном случае главный казначей королевства вряд ли бы остался ночевать в королевских покоях. Тех самых, которые прежде принадлежали королевской чите Турина. Об этом нам поведал трясущийся от страха главный распорядитель. Он же и предложил нам подождать в тронном зале всех членов Регенского совета. «Наверное, лучше переговорить со всеми сразу», — пролепетала Мелисандра. «Во дворце она окончательно растерялась». Сложно вести себя уверенно, когда в тебе всю жизнь видели всего лишь красивую куклу. Но ничего, научиться. Стервозность — счастье наживное. Ну а пока я собиралась помочь Мелисандре навести в замке порядок. «Пусть члены Регинского совета собираются», — елейно пропела я, и как только распорядитель счел, что буря миновала, приложила его заявлением. «А мы пока заглянем к лорду Тигорту, Нужно же пожелать главному казначею Турина доброго утра». «Смелюсь заметить, моя госпожа, лорд Тигорт не будет одет подобающим образом. Главное, чтобы он мыслил подобающе и не забывал, кому служит», — припечатала я. «Так вы нас проведете, или ее высочеству найти более лояльного главного королевского распорядителя?» В отличие от меня, Арнель и не пытался выглядеть любезным. Происходящее во дворце разозлило его не меньше моего. Поняв, что может лишиться места и связанных с ним привилегий, Королевский распорядитель бухнулся на колени и поклялся Мелисандре в верности. Принцесса милосливо приняла клятву, после чего наша четверка направилась к королевским покоям на встречу с лордом Тигортом. К нашей несказанной радости владыка Златолесья предпочел отправиться в зал заседаний и подождать членов Регенского совета там. Дворцовая стража не чинила нам препятствий. Верные королевской семье приветствовали возвращение принцессы, Перебежники предпочли по-тихому скрыться. До королевской опочивальни мы добрались, так и не встретив сопротивления. Я мысленно предвкушала встречу с казначеем, когда вдруг внезапно нам было объявлено, что юным девушкам не подобает вламываться в спальню мужчины. «Так это же спальня моих родителей!» — возмутилась Мелисандра. «Вот очистим ее от паразитов, вернее, от одного паразита, и пользуйся на здоровье!» — поспешила успокоить я принцессу. «Вообще-то ты, Элли, тоже попадаешь под определение юной девушки», — ласково заверил Арнель. «Оставайся здесь, охраняй Мелисандру, мы вас позовем». «И пропущу все веселье из-за дурацкого этикета? Еще чего?» «И потом не может же лорд Тигорд спать, когда весь Турин гудит о возвращении Мелисандры?» «Вряд ли лорд Тегорд проникнется угрозами пришлых принцев. Это Мелисандра в дворце полноправная хозяйка, и ей паразитов выметать». Арнель угрюмо засопел, однако ему пришлось признать мою правоту. «И каков будет план действий?» — деловито спросил Габриэль. «Заходим, выбиваем признание в заговоре против короны, после чего предлагаем тихо, мирно удалиться на покой. Разумеется, на наших условиях», — озвучил заранее оговоренные детали Арнель. «Я хочу, чтобы лорд Тегорд вернул все, что украл», — неожиданно потребовала Мелисандра. «Милли...» «Мы об этом не договаривались», — напомнила я. «Для начала хватит от того, что глава Оригинского совета будет изгнан. Это позволит нам договориться с остальными», — попытался объяснить Арнель. «Если дадим лорду Тигорту время, он так запутает следы, что я никогда не смогу вернуть утеряны. Я никому не позволю себя обманывать. Я понимала желание Мелисандра не только избавиться от заклятого врага, но и как следует его проучить». Но если мы начнем с наскока снять ущерб, нанесенный королевской казне, то увязнем в переговорах. Если мы хотим проучить лорда Тигорта, то действовать нужно быстро и решительно. «Предлагаешь применить силу?» — нахмурился Арнель, прикидывая последствия. Как эльф он не одобрял напрасного насилия и старался всеми способами его избежать. «Всего лишь хочу продемонстрировать, чему я научилась». Сила ведьмы в хитрости, а женское коварство прекрасно дополняет магический дар и меткие советы. Обоими усилиями Мелисандра и Габриэль были загримированы под покойных короля и королеву Турина. Ведьмовская натура жаждала реализма, но Мелисандра наотрез отказалась примирять на себя образ утопленницы, поэтому мне пришлось создать из нее симпатичную банши. Вопреки ожиданиям, лорд Тегорд обнаружился в постели. При виде нас он вжался в пышные подушки и натянул одеяло по самый подбородок. «К -к «Кто вы?» — を!!!!! от страха голос казначея прозвучал особенно тонко. «Как это кто? Неужели не видно? Я, между прочим, образ королевской четы с официальных портретов скопировала». «Мы явились призвать тебя к ответу!» «Аву!» — Мелисандра вжилась в роль и выла не хуже волкадлака. Наверное, сказалось тесное общение с Захарием. Хорошо, что еще лорд Тигорт не слышал, как в опять настоящие банши. «Не губите!» Казначей подпрыгнул на кровати, отчего одеяло сбилось в сторону. Выяснилось, что лорд Тигорт не только полностью одет, но любовно прижимает к животу сундучок. «Шторм не должен был затопить ваш корабль. Только потрепать и помочь королеве принять верное решение». «Какое еще решение?» В этот раз Мелисандра уже не переигрывала, а завопила по-настоящему. «Ваше Величество!» — казначей жалобно вытаращился на Габриэля. «Вы так ничего и не рассказали своей супруге? Вы же желали ускорить помолвку Мелисандры и сделать Эварда официальным наследником. Все-таки он ваша родная кровь, в отличие от девчонки». Габриэль, видимо, выпал в осадок от услышанного, поэтому вообще не понял, что лорд Тегорд обращался к нему. «Так, значит, мне не рассказали!» — зловеще прошептала Мелисандра. Вокруг нее сгустились тени, и на этот раз это была вовсе не декорация. «Простите, Ваше Величество! Его Величество хотел решить дело миром! По справедливости, чтобы на трон вошли его сын и ваша дочь!» Казначей рухнул на колени. Сундучок при этом был отброшен в сторону, крышка с него слетела, рассыпав по постели драгоценности. Их вид и доконал Мелисандру окончательно. «Ты хочешь, чтобы я простила? Ты хочешь, чтобы я забыла?» Принцесса уже трясло от ярости. Голубые от природы глаза вспыхнули алым, сигнализируя о бесконтрольном выбросе силы. Ее направление не вызывало сомнений. «Мне не нравился лорд Тигорт, Да я с огромным удовольствием позволила бы Мелисандре с ним расправиться. Вот только девчонка сама себе не простит. Пришлось срочно вызывать ведьмолетку». «Нелли, позаботься о Мелисандре!» Забравшись в ступу, я магией притянула лорда Тигорта к себе и открыла портал. Зеркало, подаренное темным лесом, помогло мне перенестись к избушке листика. Перепуганного до смерти лорда Тигорта угостили сонным порошком грибовичей и передали на попечение домовому. Только вот незадача. После пробуждения бывших казначей не мог вспомнить даже своего имени и уже неделю прохлаждался в гостях у Листика. Ну, как прохлаждался? С пользой, для домового. Воду носил, дрова колол, коспас. Листик был уверен, что физический труд — лучшее лекарство от потери памяти. Я же отсиживалась в башне, перешедшей в мое полное распоряжение. Освободившийся от заклятия Захарий счел, что не тянет на роль хозяина леса. В отличие от своего предка, магом он не был, поэтому, когда пожелал покинуть лес, тот не стал препятствовать. Перед отбытием Захарий помог мне с дипломной работой, ответил на уйму вопросов и подарил личный дневник прадеда, того самого, с которого и начались все злоключения. Башня отнеслась к моему вселению благосклонно. В очередной раз сменила интерьер и теперь нагло соблазняла меня ведьмовской утварью и обширной библиотекой. А еще мне транслировали происходящее в Турине, так что я прекрасно знала, как обстоят дела у Мелисандры. Кто бы мог подумать, что исчезновение лорда Тигорта настолько обрадует Регинский совет. Здорный нрав и непомерная жадность отвратили от казначея всех союзников. Теперь знать усиленно пыталась завоевать благосклонность Мелисандры и даже предложила ей досрочно взойти на престол. Мелисандра милосливо согласилась, и Турин усиленно готовился к церемонии. Прибывшие из Златолесья фрейлины пополнили свиту принцессы. Отобранные владыка девушки были юны, миловидны, говорливы и совершенно не похожи на эльфиек. Пришлось провести у зеркала целый день, нагло подслушивая разговоры, чтобы убедиться, что они всего лишь стараются вписаться в окружение принцессы. Светлейший верель оказал Мелисандре неоценимую услугу. Уже на следующее утро эльфийские фрейлины спасли свою госпожу от бокала приворотного зелья. Досталось от них и Захарию, внезапно появившемуся в Турине. «Да я чуть чаем не подавилась, когда поняла, кто именно лезет среди ночи через дворцовую стену. Не мог до утра подождать». В результате отхватил парализующее заклинание и почти с час простоял подобно каменному изваянию, пока Мелисандра над ним причитала и уговаривала шевельнуть хотя бы мизинцем. После того, как Захарий перестал изображать статую, он был зачислен в штат личных советников принцессы. После этого я окончательно поверила, что у Мелисандры все будет хорошо. Арнелля зеркало не показывала. Меня не покидало ощущение, что делалось это намеренно. Стоило мне появиться рядом с Мелисандрой, как изображение переключалось на эльфийских фрейлин или же демонстрировало красоту Турина. Я на зеркало не обижалась, отчасти признавая его правоту. Вот как бы я отвечала на послание Нелли, если бы ежесекундно видела его в отражении? Да я и без этого находилась на грани нервного срыва. Арнель словно задался целью свести меня с ума. В дружеской беззаботной манере рассказывала происходящем в Турине, как будто я сама этого не видела, по десять раз на день спрашивал, чем я занимаюсь, и ни разу не поинтересовался, когда же я собираюсь вернуться. А что, если он и не хочет, чтобы я возвращалась? И чем же он занят таким важным, что до сих пор торчит во дворце? Я решительно подошла к зеркалу и потребовала показать мне Арнелля. Вместо того, чтобы выполнить приказ, башня, вздрогнув, одарила меня котелком. Тот возник на столешнице перед зеркалом и буквально свалился мне в руки. И что это был за котел? Новенький, блестящий, со спиралью выгравированных рун. Вплетенные в металл чары гарантировали, что зелье в процессе готовки всегда будет нужной температуры, а особые чары предотвратят порчу или испарение. Артефакт так и манил, призывая опробовать его в деле. Я с сожалением отставила котелок в сторону и повторила просьбу. «Покажи мне Арнелля». И снова пол подо мной пошатнулся. На этот раз меня поманили корзиной с травами. Наметанный глаз выхватил знакомые пучки. «Ба! Да эти растения рядом и не высадишь, не взойдут. А для выращивания вот тех неприметных цветов вообще надо особое разрешение гильдии магов». И вот это добро нечаянно негадано досталось мне. Резко обернувшись, я склонилась над зеркалом. «Покажи мне арнелля Сейчас же!» Зеркало затуманилось, а потом, словно нехотя, явило мне Нелли. Тот стоял, преклонив колено, и вытирал лезвие меча траву. Зеркало старалось напустить туману, чтобы не дать мне рассмотреть местонахождение Арнелля но я заметила зеленоватый дымок, так похожий на тот, который вьется над туманным болотом. Сердце гулка забилось в груди, в то время как я начала подмечать и иные детали. Изысканный наряд наследного принца Златолесья сменился темно-зеленой униформой. На скуле арнелля олела свежая царапина, да и выглядел он усталым, словно не первые сутки шагал по негостеприимным тропам темного леса. В отличие от Нелли, Буян казался не таким измотанным, однако подозрительно молчал. Видимо, темный лес отбил всякое желание ехидничать и трепаться попусту. Я снова перевела взгляд на Арнелля. «Ешки-поварешки! Мы же каждый день переписывались, и хоть бы намекнул!» Призвав ступу, я приказала ей перенестись на болото. Тщетно. Темный лес, позволявший мне до этого свободно передвигаться по своей территории, Отказал в открытии портала. мило тогда укажи путь к листику». Перемещаться к домовому мне не запрещалось, поэтому спустя пару секунд я очутилась на поляне перед избушкой. Сам хозяин сидел на крыльце и, судя по виноватому виду, прекрасно знал, по какой причине я пожаловала. «Прости, я не мог тебя предупредить. Он мне не позволил». Под ним, очевидно, имелся в виду сам дремучий дух. «Наши, я так понимаю, в курсе? Еще бы. Твой принц у нас уже четвертый день шорох наводит». Под моим взглядом листик совсем стушевался и утер выступивший на лбу пот. «Да ты не переживай, у него все в порядке. Вон феи сразу пропустили. Королева такой крик подняла и стерила, пока он не убрался от дерева фей. Русалки опять же задерживать не стали. И змеюка на туманном болоте ласково хвостиком вслед помахала, еле пропела я. «Так эта гадина нечисть неразумная!» Какой с нее спрос? И как часто неразумная нечисть переходила дорогу Арнелю. «Ладно, не отвечай», — я с досадой махнула рукой. И листик ради меня был готов на многое, и Арнель ему был симпатичен, но против воли дремучего духа домовой был бессилен. И наверняка не только он оказался в подобной ситуации. Темный лес открывался мне с ранее неведомой стороны. И чем больше я о ней думала, тем сильнее меня разбирала злость, Меня подарками осыпали, башню под мой вкус перестроили, а Арнеля попытался извести. «Илюшка, оставайся с нами», — робко проронил Листик. «Станешь новой хозяйкой леса, так для всех будет лучше». «Что значит для всех?» — взвилась я. «Ты сейчас часом не на Арнеля намекаешь?» «Не пропустит дремучий дух твоего принца к черной башне, испытаниями замучает». «Ну, это мы еще посмотрим», — зло процедила я сквозь зубы и приказала ступе взлететь. Первонаперво я направила ведьмолетку к воющей чаще. У меня на это место зуб имелся, и я с радостью поточила бы его, а не воспитанные растения. Темный лес по-прежнему позволял мне использовать магию, чем я бессовестно и воспользовалась. Деревья не трогала, кустики не обижала, всего лишь слегка перевоспитала. Выбралась из ступы, прошла немного по тропинке, а в спину вместо отборной брани и метких замечаний прилетела. «Да чего же мы рады тебя видеть!» Приветливый возглас березы подхватила осина. «Давненько в нашу чащу не захаживала такая замечательная ведьма». «Не иначе, как избранная!» Бойко подхватил кустик шиповника. От последней фразы у меня по спине пробежал холодок. Чаще намекала, что лес выбрал меня своей хозяйкой, размечтался. Спешу и падаю в башню заселяться. В остальном живоющую чащу можно было смело переименовывать в обитель сладких речей. Когда сквозь голоса деревьев до меня донеслось укоризненное ворчание, я довольно хмыкнула. «Вот видишь, совсем никудышнее из меня хозяйка выйдет. Я хоть и ведьма, а добро ценю. Отпусти по-хорошему, и я его никому причинять не буду». На краю сознания снова раздался ропот. Видимо, дремучий дух не внял моему предупреждению. Зря это он. Очень зря. Потому что следующий визит я собиралась нанести волкоглотам. Интуиция подсказывала, что Арнель с ними уже встречался. Но не упускать же возможность хорошенько подшутить над теми, кто еще недавно вселял в тебя ужас. Изменить кровожадную сущность ночных тварей я не могла. А вот слегка изменить облик и поиграть красками запросто. Найти бы еще цель. Долго искать не пришлось, волкоглот сам меня настиг. Напасть не напал, но внезапного прыжка из сумрака хватило, чтобы с моих губ сорвался заговор о мгновенной заморозки. Вот так!» Еле слышно выдохнула я, утирая солбопот. «Как бы мне эта выходка не вышла боком, еще дремучий дух решит, что ему и даром не сдалась такая хозяйка, и спасать Арнелю будет некого». Мысль Нелли помогла мне взять себя в руки и напомнила о конечной цели. «Сидеть!» — рявкнула я, заметив, что волкоглот пытается разорвать паутину заговора. «Что же мне с тобой такого сотворить? Чтобы и друзьям не стыдно было предъявить, и путникам случайным показывать. А впрочем, надо творить, а там видно будет». Результат заставил меня удивленно икнуть, а подкравшийся Иов так вообще из рук альбом выронил. «Ты ко мне?» Кратко поинтересовалась я. «Собирался? но лучше зайду попозже», — пробормотал призрак, не сводя взгляда с волкоглота. А смотреть было на что. Шкура волкоглота теперь пестрела ярко-фиолетовыми полосками. Зрачки из алых стали небесно-голубыми. Еще бы нора в кровожадную смирить. «Поторопись, он скоро перестанет изображать из себя идеальную модель». Иоф радостно закивал и принялся делать набросок. Если успеет, изобразит в цвете. Я забралась в ступу, взлетела повыше и прокричала. «Ну как, отведешь меня, Корнелю? Или мне и сородичей этого волкоглота разукрасить? Отвечай, ай!» Не откуда прилетевший вихрь закружил меня, точно во дворот. Я плюхнулась на дно ступы, крепко вцепилась в бортики. «Только бы не выпасть, а то останется от наглой ведьмы мокрое пятно». Звучный удар ступы о какое-то препятствие возвестил, что меня доставили к месту назначения. Я осторожно высунула нос и выругалась. Наивно было надеяться, что дремучий дух сразу же сдастся и перенесет меня к Нелли. Передо мной снова возвышалась черная башня. Темный лес меня запер. Подобно Мелисандре, я натыкалась на невидимую преграду всякий раз, когда пыталась покинуть луг. А еще гад сломал мой почтовик. Теперь я не могла и строчки черкануть. Зато благодаря Иову Арнель знал, что я в курсе его лесного приключения и теперь периодически осматривался, словно в поисках зрителя, и приветливо махал рукой. Позер альфийский. Лучше бы ссадину на щеке залечил. Или плащ подлатал. Тот не пережил прогулку по огненному болоту и теперь пестрел дырами и подпалинами. «Вроде бы и мелочи, а все равно нервотрепательно. Посмотришь, и сразу мысли нехорошие в голову лезут». «Не мельтеши. Когда ты суетишься, тебя невозможно рисовать», — рассеянно произнес Иов. «Переживу. Думаешь, мне сейчас до картины рисунков? А вот это ты зря». От возмущения Иов перестал водить карандашом по бумаге. «Это же исторический момент твоей биографии». Вот скажи, когда тебя еще будет спасать прекрасный принц? Да еще и эльфийский. Обошлась бы и без подобного счастья. Взгляни, куда это он собрался. Я откнула пальцем в зеркало. Арнель как раз спешился и взял Буяна под узцы. Почуял неладное, но все равно собирался продолжать путь. Кикиморе. Она уже пару минут мерзко хихикает, то ли стращает, то ли завлекает. Если бы ты потише топала, услышала бы ее голос. Исследовав изображение в зеркале, я признала правоту Иова. Арнеля занесло к Кикиморе, а результат встречи с этой нечистью зависел от настроения последней. Может, в гости пригласить, чтобы поболтать за жизнь, а может, и в придорожной луже утопить. Внезапно я поняла, что больше не желаю дергаться и переживать. Темный лес выжелал заполучить хозяйку, и наделил меня силой, позволяющей изменять заколдованные тропки. Так сам виноват. «Элли, что ты задумала?» И оф мигом почуял неладное. «Ты поосторожнее». «А то что?» — зло спросила я. «Не стоит злить лес. Лучше бы тебе принять его условия и позволить испытать Арнелля. Хочешь сказать, что дремучий дух всего лишь испытывает Арнеля? А я тут панику развела и отчего-то подумала, что меня шантажируют?» «Глупость какая, верно?» Под моим взглядом Иов виновато опустил голову и буркнул. «Тебе было бы хорошо с нами». «Нет, дорогой мой, это вам было бы хорошо. Это вам и лесу нужна защитница. Но раз хотите, получите. Если я в этом лесу хозяйка, то и лес будет таким, как я пожелаю». Закрывать глаза я не стала. И спрашивать позволения на волжбу, тем более. Вместо этого уставилась в зеркало и приказала тропе, ведущей в логово Кикимора, измениться. Результат не заставил себя ждать. И вместо узкой тропки появилась широкая, вымощенная брусчаткой дорога. Чахлые березы окрепли и подросли, среди гибких ветвей радостно заливались соловьи. И им было чему радоваться. Ведь сквозь плотную завесу облаков наконец-то пробились яркие солнечные лучи. Иов поежился и проворчал. «Неправильно это. Лес-то темный. А с моей легкой руки станет пресветлым. Не забывай, я хоть и ведьма, а выросла среди эльфов. Да я тут такие тропки проложу, что у вас отбоя от гостей не будет. Станут путники заглядывать, чтобы местными красотами полюбоваться, а там и караваны торговцев подтянутся. У местной нечисти наверняка скопилось немало сокровищ, которые можно выменить. А когда слухи до Академии магии докатятся, то у вас отбоя от адептов не будет. Как нагрянут в поисках практического материала, а потом... Дальнейшие рассуждения о будущем темного леса были прерваны самым бесцеремонным образом. Зеркало, в которое я старательно таращилась, потемнело, стекло изогнулось и лопнуло, превратившись в провал. В него-то меня и затянуло, чтобы выбросить прямиком в объятия изрядно удивленного Арнеля. Если бы не молниеносная реакция наследного принца Златолесья, я бы плашмя упала на камни лично на колдованной дороге. Арнель осторожно поставил меня на ноги и недоверчиво нахмурился. «Элли, это в самом деле ты?» «Минуточку». Я повернулась и, задрав голову к небу, прорала. «И стоп верни!» «Точно наша!» Радостно проржал Буян и ткнулся теплым носом в мою щеку. Возмущаться я не стала а вместо этого смачно чмокнула коня в морду. За то, что не бросил Арнелля. «А мне разве поцелуй не полагается?» — спросил он. «Поцелуй? Да тебе уши поотрывать мало!» Нелли шутливо шарахнулся в сторону, прижимая ладони к ушам. «Не поможет», — мрачно предупредила я. Приступить к немедленной экзекуции помешал громкий хлопок. Это пожаловала вылетевшая из портала ступа. Появилась она как раз вовремя, потому что лес вокруг начал меняться. Растворились в легкой дымке березы, из-под брусчатки пробилась трава, не успела я и глазом моргнуть, как под ногами вместо широкой дороги расстелился зеленый ковер. И куда мы попали? Устало проржал Буян. Какая нечисть захочет нас сожрать в этот раз? Я осмотрелась и радостно объявила. Добро пожаловать на опушку темного леса. Темный лес в самом деле нас выставил. Мне бы обрадоваться и убраться по добро по-здорову. Но разве я могла так расстаться с Листиком и остальными? В конце концов мы были одной командой. Вместе Мелисандри и женихов подбирали. Дружно их доводили и даже против черного мага выстояли. Да я к лесной нечисти всем сердцем прикипела. «Ты не можешь запретить мне залетать в гости!» прокричала я, игнорируя попытки арнеля закрыть мне рот ладонью. Нелли старался увести меня подальше от края леса. Я же упиралась изо всех сил. Вот Ступе и Буяну дважды говорить не пришлось, и теперь наш транспорт загорал на ближайшем пригорке. И если Ступа молчала, то Буян старательно убеждал меня, что произошедшее благо для меня самой. — Сдалась тебе эта нечисть лесная. Чудит, пакостит, вредничает. Одно от нее беспокойство. — Прямо как от тебя, — буркнула в ответ. Буян обиженно всхрапнул и от дальнейших уговоров воздержался. Нелли. «Я должна попытаться». Арнель поколебался немного, а потом разжал руки. Впрочем, пустыми они не остались. В каждой зажглось по магическому огню. Арнель напряженно всматривался в ближайшие деревья, словно ждал нападения. Раньше бы я заявила, что лес меня не тронет, и вошла под сень ближайших деревьев. Теперь же не стала. Не потому что боялась, просто там, в башне, я в полной мере осознала, что такое беспокойство за близкого человека. «Пусть он и эльф». «Хорошо, говори, что собиралась». Арнель замер рядом. Такой понимающий, надежный и бесконечно любимый. Но для этих признаний еще наступит время. Я сделала маленький шажок вперед и замерла, сцепив руки на животе. У меня была лишь одна попытка убедить лес. От того, найду ли я верные слова, зависело, смогу ли я снова увидеться с Иовом, заглянуть в гости к Листику, навестить феи и русалок. Повстречать ягодников и грибовичей. «Дремучий дух. Благодарю за то, что ты открыл для меня путь в лес и познакомил с его обитателями. Воскликнула я и застыла в ожидании реакции. Лес меня слышал. Я поняла это по едва различимому гулу, раздающемуся из-за деревьев. Он походил на недовольное ворчание. Дух крепко обиделся из-за отказа стать новой хозяйкой леса. Отворив свои тропки, ты сделал мне удивительный подарок. «Здесь я нашла не только друзей, но и саму себя. Поняла, чего я стою и хочу от жизни». Я прикоснулась к запястью Арнелля, тот улыбнулся и, погасив магический огонь, взял меня за руку. «Я не могу остаться, но хочу вернуться. Если ты позволишь, я буду голосом темного леса, который услышат и князья Салмара, и короли Турина, и Фландрии, и простые охотники за приключениями и славой». Горло подкатил комок, даже дышать стало тяжело. Но Арнель сжал мою руку, и слова полились сами собой. «Я готова защитить темный лес не из-за чувства долга, а по велению сердца. Это удивительное место должно остаться заповедным. Так будет правильно». «Ты молодец». Нелли мягко привлёк меня к себе. «Только сейчас я заметила, что дрожу. Успокойся, все будет хорошо». Я молча кивнула и уткнулась носом в плечо Арнелли. Ждать решения дремучего духа было невыносимо тяжело. Налетевший порыв ветра качнул верхушки деревьев, а в шелести листвы мне послышался отголосок собственных слов. «Так будет правильно!» Эхом разлетелось в вышине, и трава расступилась, отворив тропинку, по которой неспешно катился клубок. Я смотрела на него точно зачарованная. Боялась, что если пошевелюсь, то он исчезнет и выяснится, что лес всего лишь меня дурачит. Так и стояла, пока клубок не стукнулся о носок туфельки. «Что застыло? Бери!» — поторопил меня Арнель. Спохватившись, я быстро подняла клубочек. «Спасибо, я не подведу». «Делать тебе нечего», — недовольно проворчал Буян. неначе как опасался, что его в скором времени снова потащат в темный лес. «Ну, почему же?» «Дел у меня полным-полно». Я бережно спрятала клубочек в карман юбки. «К примеру, я жажду выяснить, какого лешего вы мне не сообщили о возвращении в лес». Арнель миролюбиво вскинул руки и улыбнулся. «Я хотел тебя увидеть. Успел соскучиться? Или не поверил, что я отважусь приехать в золотолесье? После всего, что мы пережили. Я должен был передать тебе это». На ладони Арнеля появился кристалл прямоугольной огранки. Такие использовались магами для записи звуковых посланий. Прикосновение вызвало в воздухе полупрозрачную фигуру владыки Златолесья. «Здравствуй, Элли. Вероятно, сейчас один мой облик вызывает в тебе желание избавиться от кристалла, но прошу, выслушай меня до конца». Я недоуменно покосилась на арнеля но он покачал головой и приложил палец к губам. «Эльфы Златолесья испокон веков ведут закрытый образ жизни». Мы ревностно оберегаем свои земли и тайны, которые они хранят. И да, как ты уже успела заметить, многие из нас не жалуют людей. Нас разделяют слишком многое. От традиций до наиглавнейших ценностей. И все-таки тогда на постоялом дворе случилось немыслимое. В простой человеческой девчонке я заметил свет, который подстать эльфийскому. Ты заинтриговала меня, а потом испугала. Видение, неспосланное при светлой богине, указало, что твоя судьба и судьба моего единственного сына Арнеля неразрывно связаны. Я знал, что предначертанного не избежать. Не в силах повлиять на судьбу, я попытался изменить тебя. И потерпел неудачу. Вместо того, чтобы получить дочь, которую я хотел бы видеть подле Арнелля, я ее потерял. Сегодня в оранжерее мне не хватило храбрости. Я так и не смог сказать, что готов отпустить тебя во внешний мир. «Удачи тебе, Элли!» Пусть свет откроет тебе новые пути, но не забывай, что тебе есть куда вернуться. Сегодня в оранжерее я с удивлением посмотрела на Арнелля. Как раз в королевской оранжерее Златолесье и состоялся мой последний разговор с владыкой. После этого я сбежала в Академию Ведьмы видунов «Нелли, но этому посланию уже пять лет!» Выходит, тем вечером Верель и записал это сообщение, но, обнаружив побег, не стал передавать. Или же наоборот, владыка хотел, чтобы я действовал смелее? У меня был только один способ узнать ответы на эти вопросы. Прошли годы, но в его отношении к тебе ничего не изменилось. Отец все так же надеется, что ты вспомнишь о своем доме. Он хочет нас увидеть, Элли. В таком случае не будем заставлять его ждать. Жаль, что ты не умеешь открывать порталы. А ступа на что? С ветерком домчит? Арнель по-хозяйски запрыгнул в ведьмолетку. «Хороша!» «А ты в ней неплохо смотришься. Сейчас Арнель больше походил на выпускника магической академии, чем на наследного принца. Под себя выбирал. Вернее, под нас». «Раз мы все такие замечательные во всем разобрались, может, уже свалим отсюда?» Нетерпеливо проржал Буян. «Да как скажешь! Догоняй!» Рассмеявшись, я отправила ступу в полет. «Домой!» Конец книги. Текст читала Анна Басс.